Как выбегала из кабинета, даже не помню. Очнулась за пределами учебного корпуса. Подскользнувшись на стылой жижи и, повалившись на колени, руки я едва выставить успела, иначе бы и лицом в грязь уткнулась. Сердце колотилось. Перед глазами роились черные точки. Дыхание сбилось. А еще все сердце наполнял ужас. Ледяной ужас. Потому что тот взгляд у лорда Тиера. Я уже видела подобное. Когда только-только работать начала в нашем городе, как раз находился один из проверяющих. Это мне потом сказали, что он относился к Ордену Бессмертных. А тогда, глядя как одному посетителю, мирно сидящему за столиком в углу и попивающему травяной настой, подходит шесть наемников, полуоборотней. Я искренне переживала за лорда. Даже думала... По-быстрому отправить сообщение герою моих снов Шейдеру не понадобилось. Сначала лорд в черном молча выслушал требования наемников, а потом просто откинулся на спинку, скрипнувшего при этом действий стула, и посмотрел. Когда из его глаз хлынула бездна, Сел ударила меня в живот и согнувшуюся от боли повалила на пол. Потом я долго стонала и жаловалась, но стоило встать, тот лорд, Приспокойно допивал отвар, а вокруг него пеплом осыпались рискнувшие угрожать люди. Явившемуся по вызову ночному патрулю, бессмертный преспокойно сообщил «Им не стоило меня злить». И все. На этом разбирательства были закончены, а лорд Шейдер прекратил даже смотреть в сторону проверяющего. Сосредоточившись на раздаче приказов по ликвидации последствий случившегося, Бессмертных боялись все, и у нас в Академии, как узнали о назначении нового директора, а точнее о том, к какому ордену он принадлежит, вообще истерика повальная у половины адептов случилась. Так что лорда директора все боялись вполне обоснованно. Вернувшись в общежитие, я быстро переоделась, чихнув раза три, что было очень плохим признаком, и побежала обратно в учебный корпус. Обнимая плечи руками и жалея, что не захватила платок. Поднимаясь по лестнице, вновь чихнула и поняла, что, кажется, заболеваю. Неудивительно, учитывая события сегодняшнего утра, но и приятного мало. Добралась до аудитории, постучалась, попросила разрешения войти, под всеобщими, очень удивленными взглядами добрела до своей последней парты и села рядом с Яной. Да и я! Вдруг напряженно прошептала та, «Дэй, ты вся белая, что-то случилось?» «Лорд-директор», вздрогнув, прошептала я. И вроде только прошептала, а на лекции было так тихо, что услышали все. Потом полный отчаяния стон, и мы все разом посмотрели на Седра. А тот сидел, хотя всегда вел лекции стоя, и, заметив наше повышенное внимание, неожиданно дружелюбно произнес, Академия проклятий больше никогда не будет прежней, адепты. Его откровение прервал звонок, но мы все остались сидеть, ожидая, как и всегда, внушительного домашнего задания. Нас приятно удивили. «Идите!» Профессор даже рукой махнул, словно подтверждая свои слова. «Идите!» В коридоре Едва покинули аудиторию, меня обступила вся группа с требованием прямо здесь и прямо сейчас рассказать о том, что случилось в кабинете лорда-директора. Но я лишь отмалчивалась, по возможности стараясь вообще прекратить всяческие разговоры на данную тему. Но, увы, вышло иначе. «Ты вся горишь!» Ригра демонстративно прикоснулась к моему лбу и с видом знатока продолжила. «Явилась бледная? Все ясно. Он пьет твои жизненные силы. Один слаженный испуганный выдох, и теперь на меня уставились все, горя жаждой знаний. «Действительно», — продолжила все та же адепт Кадакени, «зачем наказывать работой по Академии, если можно и примерно наказать, и заодно подпитаться? Да, теперь походы к директору становятся просто-таки смертельно опасны». И если в момент ее монолога я отрицательно махала головой, в ужасе следя за ее рассуждениями, то после последних слов почему-то кивнула. — Я же говорила! — торжественно возвестила Ригра. — И те, кого он будет вызывать к себе особенно часто, вскоре присоединятся к привидениям. Все вздрогнули. Привидений у нас было предостаточно, и в основном непрекаянными становились именно умершие в стенах данного учебного заведения адепты но в то же время все это было уже как-то слишком, и мои мысли подтвердил Вилас. Ты явно преувеличиваешь, Ригра!» Вполне разумно подметил он. «Да?» Докенни усмехнулась. «А как, по-твоему, бессмертные становятся именно бессмертными?» Прозвенел звонок. Теория смертельных проклятий — предмет особый. Здесь не нужно выходить к доске, здесь не требуют от адептов ответов, здесь говорит только сам преподаватель. Да, поскрипывает мел, выводя на доске слова и символы. И доска в этой аудитории огромная, на всю стену, потому как каждое проклятие – это не только слова, это еще и сопутствующие восходящие или нисходящие потоки силы, это символы, обозначающие степень и уровень вплетения энергии. Это показатели преломления действия. И здесь запрещено даже шевелить губами во время лекции. За этим зорко следят три лаборанта. Внимание! Голос магистра Тесмы гулко разнесся над нашими головами. Сегодня мы разучим новое проклятие, нового для вас уровня. Мел послушно выписал цифру 7, затем цифра была стерта. Магистр Тесме, единственный из преподавателей, находящийся в столь высоком звании, повернулся к группе, заложив руки за спину, и внимательно оглядел всех адептов, зорко, пристально, изучающе. Он всегда так смотрел. Этот уже очень старый, но еще такой сильный мужчина, у которого нельзя было ни списать, ни профилонить, ни не выучить. Поговаривали, что Вильям Тесме когда-то был среди боевых магов и стал совершенно седым в двадцать, столкнувшись с одним из магов-отступников. Тот выпил весь отряд, но не заметил раненого и брошенного во враг в момент начала боя Вильяма. Когда высоченная фигура живого мертвеца покинула место сражения, за ним покорно двинулось 36 шесть обращенных, а Тесме выжил. Несмотря на сломанные ноги и нулевой резерв, выпал из приграничного леса. Добрался до своих и выжил. А вот магический резерв так и не восстановил, что нередко случалось с теми, кто сталкивался с магами-отступниками. Но, утратив силу, магистр не утратил желания быть магом и стал изучать смертельные проклятия. То единственное, для чего требуется только энергия. Поговаривали, что он просто хотел отомстить за гибель своих друзей. Удалось или нет, никто не знает, но магистр Тесме стал лучшим в своем деле. И когда годы взяли свою, он приехал в Академию проклятий. Правда, директором стать не пожелал и остался просто преподавателем. Хотя нет, не просто. Понятие просто и магистр Тесме вообще несовместимы. Я хочу, чтобы вы осознали. Глубокий. Уверенный голос заставляет внимать его словам с почтением. Каждый специалист по проклятиям испытывает искушение хоть раз в жизни воспользоваться своими смертельно опасными знаниями. Вы молоды, вы жаждете значимости и признания. Вы горите желанием доказать, что адепты Академии Проклятий не просто будущие клерки. О да, вот тут он прав. Я вас понимаю. Продолжил профессор. «Когда-то и сам испытывал нечто подобное, но запомните, адепты, слово сильнейшее из орудий мыслящих существ. Мысль порой сильнее, как и магия, но именно слово способно убить или воскресить. Именно слово — проводник мыслей, способ передать мысль от одного к другому. И только слово способно разрушить даже то, что создано магией, природой, человеком. Помните о силе слова. Уясните раз и навсегда, что ваше жизненное кредо — молчание. Знайте, что ваше могущество не в умении показать, на что вы способны, а в умении скрыть это. Сдержанность и молчание — вот ваша жизненная позиция. Он говорил нечто подобное на каждой лекции. В течение всех лет обучения, и мы понимали, магистр прав. Действительно прав. Выпускники Академии проклятий — это очень узкие и порой недооцененные специалисты, но такова наша участь. Итак, проклятие седьмого уровня. Тесме вскинул руки, и между его пальцем пробежали синие разряды с тусклым свечением. — Да, накопление энергии третьего порядка, — прокомментировал магистр. То есть без подготовки подобное проклятие может захватить часть вашей ауры, адепты. Мы все торопливо вывели в тетрадях. Первое. Подготовительный этап. Накопление энергии. Этап второй. Блокировка эмоций. Продиктовал магистр Тесма, И это мы также скурпулезно вписали, чтобы услышать. Особенность конкретно данного проклятия, Мы начинаем с восходящего потока. Это действительно странно, обычно все наоборот. Название, принятое в имперском своде проклятий, поцелуй смерти. Это вписывалось посреди листа, подчеркивалось трижды прямой линией. Но если на первом курсе, услышав нечто вроде «ласковое касание смерти», мы принимались с скабизно хихикать, сейчас ни смешка не послышалось потому что название обычно очень точно отражает сущность проклятия. То же ласковое касание смерти – проклятие с отсроченным сроком действия. И проклятый поначалу чувствует энергетический подъем, удача начинает сопутствовать во всех делах, но затем медленное, практически неосязаемое угасание, практически на пике жизни. Смерть может касаться и ласково, но это всегда смерть. Вот и сейчас. Выводя слово «поцелуй», мы, как четверокурсники, уже могли примерно предположить, как воздействует данное проклятие. Данное проклятие с отсрочкой воздействия, но проявляться начинает с губ, отсюда и название. Часто поцелуй смерти путают с третьей степенью некоторых заболеваний, передающихся через интимные контакты, и редко, когда специалисты вашего уровня привлекаются к подобным случаям. Обычно больных лечат, но лечение никогда не бывает успешным. Очень часто даже вскрытие не дает никаких зацепок для начала расследования. Но особенности есть, и в первую очередь глаза. Взгляд проклятого чистый, незамутненный, в то же время как взгляд больного мутноват. Зрение становится на порядок хуже. Вторая особенность сильная слабость. Но, к сожалению, данный признак также считают сопутствующим болезнью. Третье – снижение влечения практически сразу после попадания под воздействие проклятия. И опять же, к сожалению, как мужчины, так и женщины не осознаются в подобном. Женщины не придают значения, мужчины придают излишне и стыдятся признаться. В силу вышеуказанных причин мы столь редко можем вмешаться и помочь. Мы послушно строчили, записывая признаки проклятия, и профессор замолчал, давая нам еще немного времени. Едва все подняли головы от тетради, заскрипел мел, вписывая текст проклятия. Мы же не торопились, ожидая, когда символы, обозначающие силу и направление энергии, раскрасят строки. И только тогда, в абсолютной тишине, начали старательно переписывать в тетради, чтобы затем заучить, также молча. Две лекции пролетели незаметно, и если на первой мы изучали само проклятие поцелуй смерти, и профессор долго объяснял правила переплетения энергии с восходящими потоками самого проклятия, то вторая была посвящена полной классификации всех проклятий седьмого уровня. После звонка дружно шагая по коридору мы жадно обсуждали новый уровень проклятий который был отныне нам доступен.